Глава 17 «Запускаю программу развития организма». Прозвучал голос Валерии, когда я раскрыл глаза в своем внутреннем мире. Не удивляйся, когда услышишь мой голос. Это заранее сделанная запись, подключенная вместе с твоим нырянием вовнутрь. Ныряние вовнутрь – интересное название для погружения в себя, чтобы разум не испытывал всего того страдания, что испытывает тело во время изменений. Ну, по сути, так оно и есть. Мой разум просто заставили нырнуть глубоко в себя, поставив барьер на все внешние источники. «Смотри», – через какое-то время продолжила врач, «согласно схеме развития организма с таким же типом зерна, как у тебя, за первый год обучения тебе нужно будет провести минимум 10 улучшений, а это очень и очень много. На моей памяти было только 9. Это был тот человек, что тебя сюда привез. Гром. Он был просто феноменальным бойцом на своем курсе». Тебе надо стать лучше. Ну зашибись. Хотел бы я скривить свое лицо, но тут у меня просто не было лица. Так что я продолжил говорить. И как же мне так хорошо себя проявить, чтобы сделать 10 улучшений? Ответ на запрос. Голос Валерии стал несколько механизированным. Скорее всего, в запись был включен виртуальный интеллект, который мог обрабатывать некоторые запросы. Чтобы сделать 10 улучшений организма, в какой-то момент придется сделать их сразу два, что может быть смертельно для человека. В дальнейшем программа записи будет реагировать на все ваши действия и давать заранее подготовленные ответы или подсказки. Перед глазами снова появились четыре голограммы, характеризующие мой организм. Никаких изменений он не претерпел, за исключением мышц. Уровень плотности мышц и соображался со знаком плюс. Меня это немного смутило, так что я на всякий случай раскрыл справку. Уровень плотности мышц первый плюс уровень из пяти. Происходит естественное увеличение плотности мышечной ткани за счет постоянных физических нагрузок. Согласно схеме развития твоего пустотного зерна, ты должен эластичность мышц развить до третьего уровня, а плотность мышц до четвертого. Это в будущем поможет тебе выдерживать мощь твоего зерна, пояснила врач, когда я раскрыл справку про мышцы. По-хорошему ты можешь ускорить процесс самостоятельно. Это тебе будет плюсом. И как минимум два улучшения ты точно сможешь закрыть таким образом. Для этого, тебе нужно будет разработать программу, по которой ты сможешь развивать абсолютно все группы мышц. Обратись к Скале, он тебе с этим поможет. Я ему передам, чтобы в течение этой недели подошел к тебе. Сформировано задание по развитию мышечных тканей. Срок 11 месяцев. Улучшение плотности мышц. Требуемый для дальнейшего развития уровень 4. Улучшение эластичности мышц. Требуемый для дальнейшего развития уровень 3. При сохранении текущих нагрузок на организм для достижения поставленных целей, рекомендуется в дальнейшем улучшать эластичность тканей. Плотность мышц за отведенный срок будет развита гарантированно до третьего уровня. Хотел кивнуть, но кивнуть просто было нечем. Но мой посыл видимо программа поняла и самостоятельно отдалила визуализацию моей мышечной ткани, что на самом деле выглядело несколько жутковато, если так подумать. Потом приблизились мои органы. Если бы я был особо восприимчив для этого как моя троюродная сестрица Юлианна, которая, на удивление, на врача пошла, то уже бы отключился. Но мне же было просто интересно. В данный момент в приоритете тебе необходимо развить именно сердце до максимально возможного уровня, продолжила пояснять программа голосом Валерии. Это даст тебе базу для дальнейших улучшений, повысит немного твою страстиоустойчивость, а также очень сильно снизит шанс остановки сердца при сильном испуге. Ну и соответственно... Ты сможешь развиваться на аппаратуре не такой многофункциональной и продвинутой, как академическая. В том же фрегате сможешь развиваться, подключившись к встроенной системе погружения. Но это, если соблюдать рекомендации по времени ожидания между развитием. Также улучшение сердца позволит сократить этот интервал. Но тогда тебе надо будет обязательно улучшать свой организм только в академии. Если ты сделаешь два улучшения за один месяц, то тебе придется отдыхать около двух месяцев чтобы улучшить организм на фрегате. Ну, в принципе, все понятно. Хочу чаще или самостоятельно улучшаться, надо прокачивать свое сердце, чтобы оно ненароком не разорвалось на кусочки. Интересно, однако. Система советует комплексные улучшения делать планомерно. Возьмем в пример тоже кровоснабжение. Продолжила свои пояснения Валерия. Если ты улучшишь сердце, то система будет рекомендовать тебе улучшить свертываемость крови и кровопроводящие каналы, Они же аорты, артерии, вены, капилляры. За достижение общего уровня улучшения идет определенный комплексный бонус, который воздействует не на улучшаемую систему, а на сопутствующие. Например, за достижение второго уровня кровоснабжения в целом, у тебя улучшится обогащение кислородом мышц и органов процентов на 5, что повысит их производительность. Разница будет небольшая. Но лучше потратить 95 АТФ, чем 100, когда организму необходимо побывать в экстремальных условиях. Но это все потом. Сейчас сердце. Запомни это. его до максимального уровня. До пятого. Сформировано задание по развитию сердца. Срок 3 месяца. Улучшение сердца. Требуемый для дальнейшего развития уровень пятый. В настоящий момент рекомендуется провести улучшение во время текущего сеанса, чтобы успеть в планируемый период провести все улучшения. Ага, если так посчитать, то в худшем случае мне необходимо провести 7 улучшений. При том, что сейчас плотность мышц до второго уровня поднимется естественным путем. А Валерия говорила, что мне необходимо провести 10 улучшений организма. Куда остальные три улучшения мне девать? Словно считав мои мысли, все вкладки улучшения сердца закрылись, а перед моим взором открылась вкладка улучшения зрения. Рекомендуемый уровень зрения пятый. Даже думать не хочу почему. А Валерия не спешит мне особо это объяснять. Но вообще думаю, понятно зачем. Скорее всего, если я буду воздействовать на само пространство, то мне надо подготовить глаза для того, чтобы я эти изменения мог увидеть. Но потом все же Валерия начала говорить, поясняя, для чего мне нужно улучшать мои глаза. На улучшение зрения, согласно схеме, тут чуть ли не первостепенный приоритет стоит. Но после сердца. Это я тебе как врач говорю. Очень жестким тоном высказалась она, после чего опять спокойно продолжила. Пятый уровень глаз – это просто идеальное зрение. Ты будешь одинаково видеть на любом расстоянии. Хоть предмет будет лежать непосредственно на твоем глазу, хоть за несколько километров. При достаточной реакции и скорости обработки данных ты со своим зрением сможешь увидеть движение хорошо замаскированных бойцов в километре. Такие случаи уже были. При этом улучшение глаз до пятого уровня позволит тебе в дальнейшем подготовить глаза для последующих улучшений, например, зрение в инфракрасном диапазоне. Но пока для тебя это только мечты. Станет доступно на третьем году обучения. Формировано задание по развитию зрительной системы. Срок 6 месяцев. Улучшение зрительной системы. Требуемый для дальнейшего развития уровень 5. Примечание от создателя схемы развития. В много черных дыр. Их надо уметь видеть, иначе как ты сможешь управлять пустотой? «Ты видела примечание?», – поинтересовался я у виртуального интеллекта, который общался со мной голосом Валерии. «Я ограничена в ответах на вопросы», – механический голос ответил мне. Задавай правильные вопросы, которые бы касались только развития организма. Черт, слегка раздосадовал меня ответ виртуального интеллекта. Прочитав еще раз эти строки, оставленные под улучшением зрения, я понял, что у кого-то были планы на человека, способного к управлению пустотой. Во всей системе Академии я зарегистрирован первым сносителем такого зерна, что меня несколько смущало. Может, это паранойя? Но в голове возникли мысли, что пропажа зерен у деда и моего отца – это не случайность, а попытка выведения нужного зерна. А я лишь удачный эксперимент. Бред, конечно, но откидывать я этот бред не буду. Надо будет узнать подробнее. Улучшение зрения – это еще два улучшения. Оно у меня и так на третьем уровне. Значит, осталось одно, и кажется, я представляю, какое. Сто процентов будет связано с костями. «Бинго!» – не выдержал я и сказал, когда визуализация органов ушла на второй план. А перед глазами появился мой скелет. «Последнее улучшение будет касаться плотности твоих костей, чтобы они смогли выдерживать будущую мощь твоих мышц», – продолжила врач свои пояснения. «То, что ты ранее в это вложился, молодец, верное было решение, хотя оно было сделано не своевременно, можно было позже. Для развития тебе необходимо развить кости до третьего уровня». Сделаешь это, когда плотность мышц достигнет третьего уровня. Не рекомендуется развивать плотность мышц более чем на один уровень выше, чем уровень плотности костей. Сформировано задание по развитию прочности костей. Срок 11 месяцев. Улучшение плотности костей. Требует для дальнейшего развития уровень третий. В общем все. Вот все твои улучшения, которые необходимо сделать на данный момент. Некоторые ты можешь закрыть самостоятельно, но при этом… Крайне тебе советую развиваться именно так, как тебе посоветует скала. Иначе можешь запороть свое развитие. Это как-то связано с разграничением по скорости, уточнил я у Валерии. Просто проверяя все пункты улучшения, слово скорость я еще ни разу не встретил, но при этом Буря, с которой я сражался на арене, запрашивал какое-то разграничение по скорости второго уровня. Это что вообще такое? На твой первый вопрос ответ «да». Это связано с разграничением по скорости. Визуализация моего скелета отдалилась и перед глазами появилась снова визуализация моей мышечной ткани. Разграничение по скорости или по мощи выбирается на третьем уровне улучшения мышц. Они определяют типаж твоего телосложения. Всего у нас есть три основных типажа – скоростной, силовой, гимнастический. Каждый хорош сам по себе. в Подробности влезать не буду, должен сам понимать. Тебе не нужен скоростной типаж, тебе надо будет очень быстро двигаться и соответственно в будущем делать упор на развитие твоей реакции. Само разграничение по скорости определяется уровнем, превышающим или равным третьему. Третий уровень скоростного развития мышц соответствует первому уровню разграничения по скорости. Четвертый уровень мышц соответствует второму уровню разграничения по скорости. А какой уровень по скорости был у бури? Почему-то мне стало интересно, с кем на самом деле я сражался. Третий – максимальный. Снова не совсем своим, а механическим голосом ответил виртуальный интеллект Валерии, отвечая на мой вопрос. Если она на первом уровне так быстро била и двигалась, боюсь даже представить, что может сделать человек, достигший пятого уровня развития плотности мышц по скоростному варианту. А эластичность мышц, как я понимаю, необходима для того, чтобы во время движения мои мышцы просто не рвали сами себя. Если есть еще какие-то вопросы перед началом запуска какого-либо улучшения, задавай сейчас. «Потом тебя просто выкинет из твоего восприятия системы улучшения организма», пояснила уже своим голосом Валерия. «Хм...» Задумался я, внимательно смотря на все нужные мне улучшения. «Нет, вопросов к программе нет. Можно приступать к улучшению сердца». «Улучшение сердца требует подтверждения запроса. Вы уверены, что хотите приступить к улучшению сердца?» «Да, уверен». «Происходит улучшение сердца. Подождите». Внезапно всё вокруг начало блекнуть. Потом снова загораться, потом снова блекнуть. Иногда бесконечная белизна существовала дольше, чем потускневшая серость. Это казалось несколько странным. Я словно начинал впадать в бессознательное состояние. Но потом снова возвращался в мир. И так по кругу. Паника начала накатывать сама собой, заполняя меня целиком. По ощущениям, я словно умирал и снова возрождался. Улучшение сердца завершено. Риск сердечного приступа снизился в два раза. Риск внезапной остановки сердца снизился в два раза. Прочность сердечных мышц повышена. Шанс разрыва сердца снижен в два раза. Время между сеансами улучшения организма сокращено до трех недель и трех дней. Внимание! Система Академии предостерегает вас от проведения сеансов улучшения организма чаще, чем раз в месяц. Ускоренное улучшение организма может привести к спонтанным мутациям. Окончание сеанса. И снова как в первый раз. И снова я раскрыл глаза и был весь в холодном поту. Валерия спокойно сидела и что-то читала, видимо, только ей дисплеи. Я же пока старался не шевелиться. Сердце колотилось как бешеное. Видимо, все же что-то происходило. «Все было хорошо?» Несколько запыханным голосом спросил я у врача, чуть-чуть повернув голову в ее сторону. «В пределах нормы», кивнула женщина. «Так со всеми бывает. У тебя паническая атака» так как организм пытался таким образом подстраховаться от прямого вмешательства на сердце. Но в итоге все прошло хорошо. Теперь у тебя будет более стабильная работа сердца. Можешь идти. «А разрешите вопрос?» Сел я на койку, протерев плотное лицо руками. «Тебе виртуальный интеллект давал возможность вопросы задавать?» С недовольным лицом повернулась ко мне она. «Почему не задавал?» Винни смог ответить на этот вопрос. Посмотрел я ей ровно в глаза, а она при этом нахмурилась. А после расслабленно откинулась на спинку стула. «Я этого ожидала. Спрашивай». Кивнула она. В сноске к улучшению зрения стояло примечание определенное. Дословно я его не скажу, не запомнил. Но звучит примерно так. «В пустоте есть черные дыры. Их надо уметь видеть. Иначе как управлять пустотой?» С некоторой озадаченностью на лице вспомнил я эти слова. «Не знаете, зачем это сказано? Зачем мне видеть черные дыры? И кто вообще сделал это примечание?» «Знала бы», – вздохнула женщина, – «уже бы сказала». «Нет, не знаю, кто сделал это примечание. Не знаю скрытый смысл сказанного. Но да, я его тоже вижу. Скорее всего, тот, кто это разработал, имеет некоторое отношение к инциденту прозванному «великой пустотой». Скорее всего, долго искали кандидата, который сможет управлять пустотой. И, соответственно, видеть ее так, как не можем видеть ее мы. Пустота. Это сама сетка мироздания, в ней лежит все». А чёрная дыра – это очень сильное искривление этого самого мироздания, которое обычным глазом просто так увидеть невозможно, только когда это искажение сталкивается с материей. «Теперь я ещё больше уверен, что моя теория не бред», – прошептал я себе под нос, после чего встал с койки и пошёл в сторону выхода. «Спасибо. Теперь есть ещё тема для дум. Я могу быть не права, так как это тоже мои догадки», – усмехнулась женщина. «Ладно, иди, прими тушь». «А то мокрый, словно тебя в чан с водой окунули». «Это да», – усмехнулся я, выходя через дверь. А потом снова, только более задумчиво произнес, когда дверь закрылась. «Это да». Оставалось сделать еще девять улучшений за достаточно короткий период времени. При этом придется делать два за раз в какой-то момент, когда будет возможно. «Боюсь ли я?» «Конечно, боюсь. Ведь каждый раз из-за изменений мой организм сильно страдал, фактически умирал». «О, ты тоже все!» – вышел из своего кабинета стрелок, который внешне стал чуточку больше. «Что у себя улучшил?» «Сердце!» – нахмурился я слегка, более подробно осматривая его. «А ты, смотрю, решил мышцы развивать». «Ага!» – кивнул он. «Мне мой врач посоветовал схему, которая называется позиционный тактик. Обычно это полевые командиры, которые сами за себя могут постоять. Они маломобильны, но при этом в отличной тяжелой броне и с огромными пушками». Прямо как я люблю. А у тебя какой примерный путь развития? Индивидуальный. С некоторой задумчивостью ответил я, осматривая свои руки. Под мое зерно тоже разработана схема развития. Название я не спросил. Но судя по тому, что мне нужно улучшить за первый год обучения тут, я буду похож на диверсанта, быстрого и молниеносного, который во время битв сможет быстро ворваться в строй к противнику, устроить разнос, а потом также быстро отступить. Для разведок еще твоя схема хороша кивнул Стрелок. «Эх, жаль, из нас сформировали двойку. Если верить твоим словам, то ты был бы отличным разведчиком». «А сейчас что, хреновый?» С усмешкой спросил я. «Ну, как тебе сказать?» Немного посмеялся Стрелок, после чего хлопнул меня по спине. «Ладно, пошли к нашим, а то свободное время теряем». «Ага», кивнул я. «Пойду позанимаюсь растяжкой, например». «Ты баба, чтобы растяжкой заниматься!» Снова слегка посмеялся мой новый напарник. «Нет», — сказал я уже без улыбки. «Так надо по схеме развития».